Глава п я т н а д ц а т а Мужчины проводили нас до самой усадьбы. Мистер Гринвуд сбросил мешки и корзину на кухонном крыльце и отбыл в освояси. Молча. Только поклонился и даже не стал дожидаться благодарности. А мистер Хокс поблагодарил за прекрасную прогулку, убедил Анну, что они непременно завтра будут на музыкальном вечере, улыбнулся мне и отправился вслед за другом. Вот почему они оба не могут быть такими милыми? Анна пошла к себе, а я двинулась в кухню перебирать травы. Закатное солнце уже щекотало верхушки сосен дальнего леса. Неимоверно хотелось вытянуться на постели и укрыться с головой одеялом, но отдых придется отложить. Многие растения потеряют свои целебные свойства, если бросить их в мешках до утра. Тогда все было зря, и целый день в лесу, и страх смерти, и грубость мистера г р и н в у д а Что-то его стало слишком много в моих мыслях. Прочь отсюда! Марта уже шуршала за занавеской, когда я скрипнула дверью. «Долго ты сегодня?» — она выглянула на звук. «Как все прошло?» «Нормально. Я лишь у с т а л о отмахнулась. Помочь?» «Ложись. Я тут сама». Не то, чтобы мне не нужна была помощь, но побыть одной хотелось больше. Слишком много мыслей и эмоций скопилось внутри. Монотонная работа в тишине поможет успокоиться. Хорошей ночи, — пожелала повариха, прежде чем скрыться за занавеской. И тебе хорошей ночи, Марта. Я наконец-то осталась одна. Тишина и потрескивание свечей у с п о к а и в а л а и н а с т р а и в а л а на мирный лад. Я раскрыла большой мешок, достала из него маленькие, разложила на столе травы, что-то складывая в пучки, чтобы развесить на улице, где солнышко высушит соки, позволяя растению сохраниться долгие месяцы. Что-то я разделила на листья и соцветия, разложив на пергаментных листах. Это будет сушиться на специальных подставках. Когда закончила, в окна уже смотрела глухая тьма. Спина ныла, шея затекла, и я с удовольствием потянулась. Тело заполнило приятной усталость, оставляя в голове только туманное предсонное состояние. И никаких мыслей. Проснулась, как обычно, до рассвета. Быстро умылась, оделась и побежала в кухню помочь Марте. Но там меня ждал большой сюрприз. «Доброе утро!» — я кивнула месившее тесто п о в а р и х е и привычно потянулась к глиняному чайнику. Накидала в него собранные вчера травки, вдохнула чудный аромат и залила горячей водой. «Сейчас взбодримся и за работу!» Улыбнулась, сладко потягиваясь. Потом проверила разложенные по лавкам цветы, которые ночью не решилась вынести на улицу, чтобы не испортить росой. Начала рассказывать Марте, «Как вчера удачно мы сходили», Сколько набрали трав, в этом году точно не нужно будет экономить. До кабана дойти не успела. Поняла, что что-то не так. Обычно такая словоохотливая повариха молча месила тесто и даже не глядела на меня. «Марта, что случилось?» Внутри что-то сжалось. У меня было не так много близких людей, и каждым из них я дорожила. Она отставила тесто, вздохнула, и только после посмотрела на меня. «Тебе здесь не место, э б и «Почему?» Было непонятно, как Марта вдруг пришла к такому выводу. Прежде чем ответить, повариха посмотрела на запертую дверь, а потом опустилась на лавку напротив. Было видно, что эмоции распирали ее, и Марте нужно было выговориться. Она перегнулась через стол и зашептала. «Вчера, ровно перед обедом, пришла госпожа. «Тетушка?» — перебила я ее, и даже рот открыла от удивления. «Миссис Прайс ни разу не появлялась в кухне за... да вообще ни разу». «Слушай», — отмахнулась Марта и снова оглянулась. «Пришла, значит, а мы тут готовим с Белькой. А девчонки блюда собирают, чтобы, значит, нести. н у госпожа-то посмотрела и говорит». Не смейте приобщать э б е л е й л ь к работе. Она, значит, благородная леди, а не служанка. Кто не понял, выпарю. А мы чего не понять? Порки-то никому не хочется. Так что прости, Эбби, но ты теперь благородная. Иди, значит. Куда? Растерянно переспросила, еще не до конца осознав тетушкин приказ. А куда там благородные ходят? На речку или вон... В сад цветочки нюхать. «Марта, ты чего? Какие цветочки?» Непонимание росло и ширилось. «И чего вчера не сказала?» «Не хотела, чтобы ты всю ночь думала, догадала. Да и насчет трав госпожа ничего не сказала. Все ж знают, что в них только ты и понимаешь. Так что пей отвар, ешь завтрак и иди отсюда. Работать тебе нельзя больше». И почти сердито добавила, «А, по-моему, и правильно. Ты такая же благородная, как и они, о трудилась больше служанки. Ты заслужила хорошей жизни. Вот и радуйся, девочка». Радости я пока не ощущала, только недоумение. Марта принесла мне ветчины и сыра, отрезала хлеба и вернулась к своему тесту. Мы обе замолчали, резко отдалившись друг от друга. Как будто тетушкино решение провело между нами разграничительную линию. И мы с поварихой теперь находились по р а з н ы е стороны от этого невидимого, но тем не менее ощутимого барьера. Спасибо, Марта. Вымыть посуду она мне тоже не позволила. Выставила за дверь, напоследок добавив. Мой тебе совет, Эбби. Не ходи ты больше на кухню. Завтракай со своими родными. Прости, милая. Но так будет лучше. С родными? Разве не Марта мне родная? н е Белька с ы с а и Нисой? Ни Тина? Они мне много роднее кровных родственников. Вот только против тетушки никто из них не пойдет. И если вздумалась, миссис Прайс, перевести меня из служанок в благородные леди, спорить с ней никто не будет. На душе было тяжело, и я решила пойти на л у к Усадьба еще только просыпалась. Тонко заржала лошадь, ей вторила ругань конюха. Гоготали на пруду гуси. В садовом домике, где жил Бирн, скрипнула дверь. Сейчас в кухню придет Тина, начнет носить воду из колодца. Появится зевающая белька, вслед за ней и с о с Нисой. Марта напоит их заваренными мною травами, раздаст задание, и они начнут готовить завтрак. Обыденная мирная картина, столь милая моему сердцу. Вот только мне там места больше нет. Я чувствовала себя одинокой, и даже стебельки, л а с т и в ш и е с я к моим рукам, не могли унять обиду. Я разулась, чувствую, как роса холодит ноги, и пошла по траве, вперед по тропинке. Лук закончился, передо мной открылась серебристая п о к р ы в а л о реки. Я спустилась на берег и села на прохладный влажный песок, согнув ноги и положив подбородок на колени. Наблюдая, как плещутся рыбёшки, пытаясь поймать зазевавшуюся мошку, я размышляла, в какой момент всё изменилось. — Мисс к л е п т о н доброе утро! — раздалось у меня за спиной. Я оглянулась. Мистер Гринвуд задумчиво смотрел на меня. «Доброе утро!» — пробормотала я и невежливо отвернулась. «А вот только п р и с у т с т в и е этого грубияна мне сейчас и не хватало. Позволите присесть?» — осведомился он, тут же опускаясь рядом на песок. «Ну, я же говорила, никакого такта и манер. А если я отвечу «нет», я тоже не собиралась быть с ним вежливой. Почему-то мистер Гринвуд вызывал у меня разные эмоции, но только неспокойствие. Он раздражал... Злил, заставлял грубить ему. В общем, в его присутствии мне никак не удавалось сохранять образ благородной леди. Но, казалось, он всего этого не замечает. Вот и сейчас мистер Гринвуд только усмехнулся на мою грубость и замолчал. Вот зачем он пришел? Нарушил мое уединение, когда я ясно дала понять, что не желаю его общества. А теперь сидит рядом и молчит. Но, похоже, Гринвуд собирался с духом, потому что спустя несколько минут он все же заговорил. «Мисс к л е п т о н я прошу прощения». Я уставилась на него, совсем неблагородно раскрыв рот. Потом прищурилась. За что этот невежа просит прощения? Но он пояснил сам. «Я вел себя с вами грубо, там, в лесу. Простите, я слишком испугался за вас. Вот и вспылил». Я смотрела на него, а потому заметила, как Гринвуд ерошил волосы, как порозовела его кожа, да и глядел все это время он на реку, а не на меня. Пришедшая догадка ошеломила. Это что же, мистер Гринвуд смущается? Меня? Как такое может быть? Он повернулся, а я не успела отвести взгляд. Наши глаза встретились, и почему-то уже я не смогла отвернуться. Так и смотрела. Его зрачки расширились, затапливая радужку. В этой тьме т а и л и золотистые крапинки. Изнутри поднялась теплая волна. А он красивый. И почему я раньше не замечала? У него широкие плечи, мужественное лицо, волевой подбородок и глаза, которые манят окунуться в них и узнать нечто новое, запретное. «Так вы прощаете меня?» Я моргнула и очнулась. Слова разрушили какое-то волшебство, которое зарождалось здесь, на пустынном берегу Соры. В какой-то момент мне даже показалось, что между нами летают полупрозрачные феи, машут крохотными крылышками и танцуют, держась за руки. Но голос мистера Гринвуда, резкий и х р и п л о в а т ы й в утренней тишине, разрушил волшебство. Я так и не узнала, привиделись мне те феи или были на самом деле. Впрочем, откуда они могли взяться в наших краях? Разве может здесь случиться что-то волшебное? п р о щ а е т е повторил мистер Гринвуд, так и не дождавшись ответа. Он был так настойчив, как будто ему и в самом деле было важно мое прощение. Поэтому я кивнула, а потом повторила вслух. Да, я прощаю вас. Он взял мою ладонь и легонько сжал в своих руках. Я замерла, забывая дышать, и совсем забыла, что должна возмутиться и выдернуть руку. А уж когда мистер Гринвуд склонился и поцеловал мои пальцы, я и вовсе судорожно выдохнула, ощущая, как по коже бегут тысячи прохладных мурашек, заставляя меня дрожать. «Что вы делаете?» Ошеломлённая, я начала заикаться. «Простите», — выдохнул мужчина, всё ещё продолжая удерживать мою ладонь, а потом замотал головой. Впрочем, за это я не буду извиняться. Только за то, что напугал вас. Я не испугалась, призналась почему-то шёпотом. «Кажется, у меня пропал голос. Просто... просто...» Да и слова разбежались. Я никак не могла подобрать правильное, чтобы объяснить, что сейчас чувствую. А может, и сама не понимала, но руку осторожно забрала. Шейнан не стал удерживать, отпустил. И это почему-то меня расстроило. И сразу стало как-то зябко. Видимо, ветер сменился. С теплого южного на холодный нортост. А еще я вдруг осознала, что нахожусь наедине с мужчиной. и на сотни ярдов вокруг больше нет ни одного человека. Даже если вдруг мистер Гринвуд захочет меня поцеловать, об этом никто не узнает, кроме меня. Мне нужно идти. Я поднялась, стараясь не встречаться взглядом с Шейноном. И не потому, что боялась его, а потому что испугалась чего-то в себе, того, чему не знала название, но что всколыхнулась жаркой волной. расплескавшись по крови, заставляя гореть щеки. «Я провожу вас до усадьбы», — мистер Гринвуд поднялся следом. «Нет, только до поворота», — быстро возразила я, впрочем, позволяя ему идти рядом. «Вы правы, провожу вас до поворота». Больше мы не сказали ни слова. Но это молчание, что окружало нас, было густым, тягучим. И, казалось, оно окутывает меня и ш е й н а н а густым коконом, отгораживая от всего остального мира. Когда тропинка свернула к усадьбе, мы, не сговариваясь, остановились. Я не решалась посмотреть на мистера Гринвуда, но мне невыносимо мучительно. Хотелось что-то ему сказать, чтобы он понял, как приятно мне эта случайная встреча и его извинения. и то тепло что поселилась где-то у меня в животе. Но в голову пришло только «Вы придете сегодня на музыкальный вечер?» Мне показалось, что Гринвуд усмехнулся, но уверенности не было. «Конечно, я приду», — ответил он. «Спасибо за приглашение». И, кажется, снова усмехнулся. Я окончательно смутилась, скомканно попрощалась и быстрым шагом пошла к усадьбе, стараясь не побежать. Мучительно тянуло обернуться и посмотреть, глядит ли он мне вслед, но все же я сумела сдержаться. А когда очередной поворот тропинки скрыл меня из вида, я все-таки перешла на бег и бежала до самой усадьбы. Вот только и сама не понимала, отчего бегу.